А потом эта сцена вчера продолжала больная и замолчала, ожидая моей реплики. Какая сцена? Доктор, неужели же вы забыли? Этот ужасный французишка, или он бельгиец, ну, словом, сыщик, сыщик, он был так груб со всеми нами. Это меня совсем потрясло, сразу после смерти Роджера. Не понимаю, какое право он имел так кричать на нас, как будто я не знаю, что мои обязанности ничего не скрывать. Я сделал для полиции все, что было в моих силах. Да-да, конечно, конечно, я начал понимать, в чем дело. Кто может сказать, что я забыл о своем гражданском долге? Инспектор Реглан был вполне удовлетворен, С какой стати этот выскочка иностранец поднимает такой шум? Не понимаю, для чего Флоре понадобилось вмешивать его в наши дела. И ни слова мне не сказав, пошла и сделала. О, Флора, слишком самостоятельна. Я знаю жизнь, я ее мать. Она обязана была предварительно посоветоваться со мной. Я выслушал все это в молчании. Что у него на уме? Вот что я хочу знать. Он действительно воображает, что я что-то скрываю. Он, он же буквально обвинил меня вчера. Я пожал плечами. Какое это имеет значение, сказал я. Раз вы ничего не скрываете, его слова не имеют отношения к вам. Миссис Эккред по своему обыкновению зашла с другой стороны. слухи ужасны начала она, сплетничают между собой. А потом эти сплетни разносятся дальше, хотя они и необоснованы. Слуги сплетничают, переспросил я, о чем же? Миссис Эккроид бросила на меня такой пронзительный взгляд, что я смутился. Я думала, что вам-то уж это известно, доктор. Вы же все время были с мсье Пуаро. Значит, должны им все знать. Это Урсула Борн. Ее ведь уволили, и в отместку она готова всем напакостить. Все они скроены на один лад. Раз вы были там, вы знаете точно, что она сказала. Я боюсь, чтобы это не было неверно истолковано. В конце концов, мы же не обязаны переказывать полиции всякую мелочь. Бывают семейные обстоятельства, не связанные с убийством. Но стоит обозлить прислугу, и чего только не наплетут. У меня хватило проницательности понять, что за этими излияниями скрывалась подлинная тревога. Пуаро был отчасти прав. Из шести сидевших тогда за столом, по крайней мере, миссис Экроид, действительно старалась подоскрыть. От меня зависело узнать, что именно. Я сказал резко — На вашем месте, миссис Эккроитт, я бы рассказал всем. О, доктор, доктор, вы говорите так, как будто я все могу объяснить совершенно просто. Миссис Эккроитт достала кружевной платочек и прослезилась. Я надеялась, доктор, что вы объясните все порой. Иностранцам порой так трудно понять нас. Никто не знает, что мне приходилось сносить в ученичество. Вот чем была моя жизнь. Я не люблю говорить дурно о мертвых, но, чтобы это было самый ничтожный счет, Роджер проверял так, как будто он бедняк, а не богатейший человек в графстве, как сообщил вчера мистер хеммонд Миссис Экройд приложил платочек к глазам. «И так, — сказал я ободряюще, — вы говорили о счетах. О, эти ужасных счетах Некоторые из них... Мне не хотелось показывать роджера есть вещи, которых мужчины не понимают. Он сказал бы, что это ненужные траты, а счета все накапливались. Она умоляюще посмотрела на меня, как бы ищ на сочувствие. Ну, обычное свойство счетов, согласился я. Уверяю вас, доктор, уже другим с сварливым голосом сказала она, я измучилась, я лишилась сна и ужасное сердцебиение. А потом пришло письмо от одного шотландского джентльмена, вернее, такое совпадение, два письма от двух шотландских джентльменов.